Прежде Тао Гань был бродягой и жуликом. Год назад, вскоре после того, как судья занял пост в провинции Ханьюань, он выручил Тао Ганя из затруднительного положения, после чего ловкий мошенник встал на праведный путь и перешел на службу к судье Ди. Его обширное познание в воровском мире и ловкость в обнаружении тайных ходов и взломе сложных запоров оказались весьма полезными навыками и уже не раз помогли судья в раскрытии запутанных дел. Предоставив Тао Ганю заниматься его делом, судья Ди решил пробраться вдоль левой стены, перешагивая через мешки и сундуки, сваленные на полу. Он с отвращением смотрел на страшные маски, пялившиеся на него со стены. Внезапно он пробормотал отчасти самому себе под нос, отчасти обращаясь к Тао -ганю странное это учение – даосизм. Зачем нужны все эти маскарадные маски, одежды, оружие, к чему эти таинства и пышные обряды и церемонии, когда у нас есть мудрое и кристально ясное учение нашего великого учителя Конфуция? В оправдание даосизма можно сказать лишь одно – это исконное китайское вероучение, а не заимствование с варварского Запада. Как буддизм. «Я полагаю, что даосам пришлось создать монастыри и все такое, чтобы выдержать конкуренцию с последователями буддистов», — заметил Тао Гань. Судья ответил на это лишь пренебрежительной усмешкой. Голова у него болела все сильнее, и он мерз в этом помещении. Сырой холодный воздух хранилища пробирал его даже сквозь толстую ватную одежду». «Господин, взгляните-ка сюда!» — воскликнул Тао Гань. Он отодвинул в сторону огромное шелковое знамя, что свисало со стены возле большого старинного шкафа, стоявшего в дальнем углу. Под пыльной штукатуркой кирпичной стены можно было различить контур окна. Мужчины в молчании уставились на стену, затем Таугань смущенно взглянул на бесстрастное лицо судьи и проговорил. «Здесь и в самом деле было окно, только, похоже, его даны давно заделали». Сдрогнув, судья Ди поднял взгляд к бывшему оконному проему и бесстрастно произнес. «Оно находится недалеко от угла здания. Это означает, что оно почти напротив того окна, из которого я смотрел». Таугань простокивал стену. Не было никаких сомнений в ее прочности и толщине. Он вынул нож и острием отклупнул кусочек штукатурки, покрывавшей кирпичи. Затем поковырял ножом в швах между кирпичами по периметру окна и озадаченно покачал головой. После некоторого колебания он неуверенно сообщил. «Это очень древний монастырь, ваша честь. Мне часто приходилось слышать, что в таких местах иногда происходят загадочные и необъяснимые вещи. Ситуации, которые имели место давным-давно, снова могут привидеться людям». И он смущенно умолк. Судья провел рукой по глазам и задумчиво сказал. «На мужчине действительно был такой шлем, который...» «Давно вышли из употребления. Эти шлемы наши воины носили более ста лет назад. Странно, Таугань, очень странно». Глядя на стену, он погрузился в глубокое раздумие. «Кажется, среди театральных костюмов, что висят на стене, я видел и латы того времени. Да, так и есть». Он подошел к кольчуге с железными пластинами на груди, выкованными в виде извивающихся драконов. Кольчуга висела под масками злобно ухмылявшихся демонов. Рядом на крюке болталась пара железных рукавиц и пустые ножны от длинного меча. «А вот округлого, плотно облегающего голову шлема, что представляет собой часть этого облачения, здесь нет, — значительно произнес судья Ди». Многие костюмы здесь представлены не полностью, только отдельные фрагменты. Судья его не слышал, рассуждая вслух. Я не разглядел, во что был одет тот мужчина. У меня создалось впечатление, что он был в чем-то черном. У него была широкая спина, и он был очень высокого роста. Судья испуганно взглянул на Таугани. Послушай, неужели я видел привидение? «Пойду-ка измерю глубину оконных ниш», — прозаическим тоном произнес Таугань. Оставшись один, судья Ди поглубже запахнулся ватный халат. Его сотрясал озноб. Он достал из рукава шелковый платок и промокнул слезившиеся глаза». Ну вот, еще одно подтверждение того, что он простудился. Вероятно, у него и температура поднялась. Значит, то, что он видел, и в самом деле был бред, обыкновенная галлюцинация. Вернулся Таугань. Да, — сообщил он, — стены очень толстые, почти четыре чи. Но все равно этой ниши недостаточно, чтобы устроить здесь потайную комнату, где мужчина мог бы развлекаться с обнаженной женщиной. Судья Ди обернулся к старому шкафу. Черные лакированные дверцы были искусно украшены резными изображениями двух драконов, окруженных узором из стилизованных языков пламени. Он распахнул дверцы, в шкафу ничего не было, кроме стопки аккуратно сложенных монашеских ряс. Рисунок с двумя драконами повторялся и на задней стенке шкафа. «Замечательная старинная резьба», — заметил судья Тауганю. А затем со вздохом добавил, что ж, думаю, на время нам стоит забыть о той сцене, которую я видел. Или думал, что вижу» и вернуться к нашим насущным делам. В этом монастыре погибли три девушки, и заметь, в прошлом году, а не сотню лет назад, помнишь, про одну, которую звали Лю, сообщили, что она умерла после длительной тяжелой болезни. Хуан покончила с собой, а Гао погибла в результате несчастного случая. Так было указано в донесениях. Я воспользуюсь нашим вынужденным пребыванием здесь, чтобы получить от настоятеля побольше сведений об этих случаях. Пойдем вниз. Выйдя в коридор, они обнаружили там проводника, совсем еще юного послушника, который замер у дверей, напряженно вглядываясь куда-то вперед и прислушиваясь. Увидев его побелевшее лицо, судья с удивлением спросил, что с тобой? Я... «Мне показалось, что я кого-то видел. Кто-то выглядывал вон из-за того угла», — заикаясь, отвечал послушник. «Что ж из того?» — раздраженно спросил судья Ди. «Ты же сам сказал, что здесь все время ходят люди. Разве не так?» «Но это был воин, солдат», — пробормотал юноша. «Воин?» — послушник кивнул. Он снова прислушался, затем, боязливо понизив голос, проговорил. «Сто лет назад здесь было много солдат. Повстанцы заняли монастырь и заперлись здесь вместе со своими семьями. Армия отбила у них монастырь и перебила всех – мужчин, женщин, детей. Он поднял на судью округлившиеся от страха глаза. «Говорят, что в такие бурные ночи их призраки снова появляются здесь и опять вершат свои черные дела». «Вы ничего не слышите, господа?» Судья Ди прислушался. «Только шум дождя!» Раздраженно сказал он. «Проводи нас вниз здесь, страшный сквозняк!»